Глава восемнадцатая Эпиграф Вперед! Наш путь лежит через лощины, Где олененок бродит с ренихой, Где дуб с переплетенными ветвями Пересекает солнца луч в аллее. Вперед! Такие славные тропинки — Куда лучи шлет радостное солнце, Мрачнее здесь, когда в деревьях хмурых Мерцая светит цинтия фонарь. Этрикский лес Когда Седрик Сакс увидел, Как сын его упал без чувств На ристалище Важби, Первым его побуждением Было послать своих людей Позаботиться о нем, Но эти слова застряли у него в горле.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 Если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать? Молчите, ледера Вена, я не хочу вас слушать. Приготовьтесь к вечернему собранию принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью, о каких Сакса не слыхивали сорокового дня битвы при Гастингсе».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 Сверх того, было известно, что он человек щедрый, гостеприимный и добрый. Но каковы бы ни были достоинства Тельстана, многие из саксов склонны были признавать первенство за леди Равеной. Она происходила от короля Альфреда, а ее отец настолько прославился своей мудростью, отвагой и благородным нравом, что память его высоко чтили все его соотечественники.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 Ему было приятно выслушивать речи о своем высоком происхождении, о том, что он по праву рождения должен пользоваться почетом и властью, но его мелкое тщеславие вполне удовлетворялось тем почетом, который оказывали ему домочадцы и все окружающие его саксы. Ательстан встречал опасность без боязни, но был слишком ленив, чтобы добровольно искать ее».